Глава девятая Варя Стекаю с массажного стола, как расплавленное масло. Тело невесомо, по жилам течет не кровь, а миндальный ликер. Богдан, коварно улыбаясь, подает мне халат. Мускулистыми руками Богдана челюсти бы крушить, а он такие чудеса творит. Что это было сейчас? Размеренные умелые прикосновения пробудили во мне нечто запретное. Он подчинил себе мою волю. Последний момент скрутило низ живота, а потом просто затрясло. Гормональный взрыв. Цунами мурашек и торнадо нервных импульсов по всему телу. В жизни ничего подобного не испытывала. До сих пор перед глазами плывет. Нормально ты меня отмел. Мне стыдно смотреть в глаза Богдану, будто мы с ним совершили что-то неприличное. Это лечебный массаж, Варя. Прокурсим пару месяцев и посмотрим результаты. Богдан провожает меня из кабинета, придерживая за плечи. Поживешь в лесу, попьешь травки. У нас тут тишь да гладь. Отдых, знаешь ли, тоже лечит. Спускаемся на первый этаж в кухню, и Богдан ставит чайник на плиту. Достают из холодильника лимоны, сполоснув, режет кольцами на доске. Медленно трезвею. В движениях этого парня сквозит неуловимая животная грация. Не ощущаю себя рядом с ним в безопасности. А он словно нарочно... Убаюкивает мою бдительность. Что вообще происходит? Я не в поликлинике, а в незнакомом доме посреди леса. Разделась перед парнем только потому, что у него за спиной куча дипломов. И красавчик складно говорит умные слова. Какой чай любишь? Богдан ставит передо мной блюдце с ароматными дольками и чашку из тонкого фарфора. Любой. Можно в пакетиках. Смотрю на его красивые пальцы и краснею от воспоминаний. Ты говорил, что у тебя скоро прием. Придет пациент, займусь им. Возможно, задерживается. Богдан достает из шкафчика синюю жестяную банку в белый горох. Открывает крышку. Понюхай, какой аромат. Как можно пить какие-то пакетики? Вкусно. Соглашаюсь. Богдан моет клубнику, ловко освобождает ее от зеленых листиков. Кладет в вазочку и встряхивает баллон со сливками. Переворачивает его, и белое облако с шипением ложится на клубнику. «Пробуй», — предлагает он, облизнув губы. «А ложку?» «Пальцами вкуснее», — улыбается Богдан и подает пример. Поддаюсь искушению. Обмакиваю клубничину в белую пену, кладу в рот и закрываю глаза от удовольствия. Сливки медленно тают на языке, смешиваясь со сладостью клубники. Стон удовольствия вырывается из груди. Как Богдан узнал про мои любимые лакомства? Варенька даже не мог предположить, что можно так вкусно есть. Голос Богдана становится глуше. Словно пойманная за преступлением, открываю глаза. На губах явно остались следы сливок. Богдан глазами поедает их. Хватаю салфетку и вытираю. Богдан хищно следит за моими движениями. И снова мне кажется, что меня обнюхивают. Запахиваю халат плотнее и, набравшись смелости, спрашиваю. отвечный интимный вопрос. Богдан садится напротив и накрывает мою руку ладонью. Почему нет, ведь я не только врач, и друг. Убираю руки со стола. От меня чем-то пахнет? Да, карамельками. Богдан слезает с высокого табурета и выключает чайник. Ожидала услышать что угодно, только не карамельки. Никакими карамельками от меня не пахнет. О, здесь так жарко. Приспускаю с плеч, халат, беру газету и обмахиваюсь ею. Но мне весь день кажется, что вы... Что мы? Богдан поворачивается, крылья его носа дрожат. Кажется, в его глазах сейчас играют все оттенки янтаря. Вдруг все мышцы Богдана наливаются, и он быстро задергивает занавески. Посиди, пожалуйста, сейчас вернусь. Он пробегает мимо меня, слыша его быстрые шаги на лестнице и как хлопает металлическая дверь внизу. Здесь еще и подвал есть. Становится пусто и одиноко. Скорее бы вернулся Алан, с ним проще. Назар для меня пока загадка. Он пугает, одновременно мое тело рядом с ним предательски трепещет. Я точно возбуждаюсь от собственной беспомощности. Стою и завариваю чай. Пью его в одиночестве, листая журнал о последних моделях супермодных тачек. Интересно, на чем ездят хозяева дома? Азару подошел бы гоночный автомобиль. Почему я подумал об этом парне первым? Наверное, потому что он старший. Не вариант. Ладно. Богдану подошел бы массивный внедорожник, а Алану — красный или белый жук. Незаметно пролетел час. О чем я думаю вообще? У меня ни дома, ни документов. Всего Богдан за своей народной медициной. Где-то Гафий, блин. Звук мотора гонит меня к дверям. По времени уже должен вернуться Алана, и я выбегаю его встречать. Сталкиваюсь в холле с Богданом. Выхожу за ним следом на крыльцо, и мне хочется забежать обратно. А вот и беглянка. Марат идет к калитке к дому, постукивая резиновой дубинкой по ноге. Кто-то разрешал войти? Я не понял. Богдан стоит на крыльце, широко расставив ноги, и я прячусь за его широкой спиной. Вы ко мне на прием, не записаны, здесь частная территория. Территория частная, а дело общественное. Разводит руками Марат с выражением высокой социальной ответственности на лице. Девушка чуть тайгу не сожгла, сбежала с места преступления. Думал, ноги сотру искавши, а она уже и гнездышко новое нашла. Но придется ее забрать для выяснения личности и обстоятельств. Каких обстоятельств? Документы, девушка, покажите ваши для начала. У меня сгорело все, съеживаюсь под халатом от страха. Но мою личность могут подтвердить, кто... Марат расхаживает перед крыльцом с видом прокурора. Я. Это Варвара Велес, дочь Ивана Велеса, вступается за меня Богдан. Но ну, это она вам так сказала. Да за что вы взъелись на меня? Слезы наворачиваются на глаза. Зарян Чонов может подтвердить мою личность. Я к нему на работу устраиваться приехала. Думаю, слышали про него. Кому? Поворачивается ко мне Богдан, и его губы искривляются от гнева. К Заряну. Отступаю я. «Живо в дом», — тихо говорит Богдан. «Меня долго уговаривать не нужно». Шмыгаю мышью в дом и захлопывают за собой дверь, прижимаюсь к ней спиной. «Зачем я вообще приехала сюда? Потянула полазить по генеалогическому древу? На, получай!»